Глава 9. Ли проснулся на следующее утро, радуясь, что не выпил больше одного бокала в голубой комнате. Он ненавидел похмелье, а в его тихой спальне, оформленной в голубых и белых тонах, было практически ослепительно светло. Солнечный свет струился сквозь широкие окна, выходящие на Кавендиш Сквер Гарденс. Эту особенность своей квартиры он редко ценил. Ли не так часто бывал дома, чтобы успевать наслаждаться видом. Он перевернулся на спину, укрываясь от яркого света, и взгляд его упал на маленький белый пакетик на прикроватной тумбочке. вся усталость от позднего возвращения уступила место волнению. Если быть детективом-любителем так просто, то неудивительно, что Шерлок Холмс имел репутацию успешного сыщика. Ли... Сел и провёл пальцами по липким прядям своих волос, всё ещё густо намазанных бриолином с предыдущего вечера. Он поднял пакетик, изучая его, прищурившись от ослепительных солнечных лучей. Пакет был ничем не примечательного белого цвета, без маркировки, без штампов, запечатанный тонкой линией белого воска. Ли осторожно открыл его. Внутри оказался белый порошок. Ли нахмурился. Просто возмутительно, что эта банда по доброй воле раздавала наркотики незнакомым людям. Отец и дядя Матиас были бы в ярости. Его отец годами прописывал наркотик, но под тщательным наблюдением. Он часто и яро предупреждал Ли о его свойствах, вызывающих привыкание, не желая, чтобы единственный сын, по общему признанию энергичный и склонный к экспериментам парень, попал под влияние этого белого порошка, растёкшегося по улицам Лондона с началом войны. Когда Ли приступил к учёбе, у него сложилось собственное мнение о наркотике, и к его ужасу оно совпало с мнением отца и дяди. Использовав зажигалку с гравировкой, которую бросил накануне ночью на прикроватную тумбочку, Ли разогрел воск, чтобы запечатать обратно пакетик, и вскочил с кровати. Ему не терпелось сделать кое-что еще в этом поразительно быстро набиравшем обороты деле, в которое он не имел права вмешиваться, но от этой мысли было еще труднее удержаться. Когда час спустя он приехал в университет, тщательно выбритый и в отглаженном костюме, не оставив на себе и следа от прошлой ночи, Ли вошел в кампус химии. Неприметное здание, расположенное через улицу от северного крыла. Расследование дела на о и убийствах вселяло бодрость, подобную тому напряжению, которое он испытывал, когда ему представляли нового пациента. Конечно, это стоило нескольких бессонных ночей. В особенности, если Эверли продолжит так одеваться, — с ухмылкой подумал он. Под маской ворчаливости и раздражительности, да под строгими костюмами из хлопка и шерсти скрывалась весьма привлекательная девушка — ли едва успел сделать пару шагов по коридору как увидел рамеша да то бывшего одногруппника как обычно чересчур короткие рука в демонстрировали длинные смуглые руки юноши а толстые стёкла очков увеличивали карие глаза создавая выражение вечного удивления на его лице рамеш до да чего кстати как раз тебя искал приветствовал ли протягивая однокурснику руку «Есть минутка? Я хотел бы, чтобы ты кое-что проверил». Ромеш с энтузиазмом похлопал Ли по руке. «Звучит интригующе. Я просто вышел подышать воздухом. Ты же помнишь, как здесь мерзко пахнет от всех этих химикатов?» Обменявшись взглядами, юноши улыбнулись. За годы учёбы в Кембридже Ли успел втянуть Ромеша во множество неприятностей, включая одну особенно запоминающуюся выходку. Когда они смешали несколько веществ в результате чего образовалась настолько занимательная и разрушительная реакция, что и представить было сложно. Ромеш всегда был одним из самых искренних парней в классе Ли и вечно по уши в работе. Для некоторых из их однокурсников было оскорбительным учиться вместе с индейцем, даже если он родился и вырос в Англии, а для Ли оскорбителен был их идиотизм. Они с Ромешем стали друзьями. Да чего счастливое совпадение, что они оба оказались в университетском колледже, да ещё и в одно и то же время, тем более, что сейчас Али нужна была услуга. Они поднялись на верхние этажи, пока Ромеш радостно болтал о своей невесте, Али подшучивал над его предстоящей свадьбой. Перед самым входом в кабинет Ромеш остановился в коридоре и стал рыться в карманах, несомненно, в поисках ключа. «Ну, что там у тебя для меня?» Леа дарил его извиняющейся улыбкой. В общем, Рамеш, я принёс тебе пакетик с белым веществом. Рамеш уронил ключ, который со звоном упал на пол. Огромные глаза в очках растерянно заморгали, и он пробормотал: "Но зачем?" Леа опустился на колени и, взяв ключ, передал его Рамешу. "Это долгая история". Рамеш забрал его и открыл дверь в свою лабораторию. «Мензурки». Запачканные справочники и бумаги загромождали всё пространство. На полках стояли стеклянные банки и бутылки с различными химикатами. Их янтарные и голубые ёмкости сияли в свете, проникавшем из больших закрытых окон. Ли вопросительно указал на них, и рамеш вздохнул. «Я не открываю их, потому что мою работу может залить дождём, если механизм заест». Он надел свой белый халат и принялся освобождать место на длинной деревянной стойке рядом. «Что я должен искать? Боюсь, я не могу назвать твоё последнее увлечение приемлемым». Раздражённый тем, что по какой-то непонятной причине многие считали, что он нырнёт с головой в кучу белого порошка, Ли сказал. «Нет, конечно. Друг попросил меня проверить, натуральный ли это наркотик или какая-нибудь ерунда». — Да брось. Твоя нынешняя пташка хочет, чтобы ты проверил вещество для неё. Готов поспорить. Знаю, у тебя вкусно диких штучек, но, боюсь, вынужден протестовать. — Это и правда всего лишь друг Ромеш, — ответил Ли. Шафран бы ужасно разозлилась, узная она, что он раскрыл всё своему товарищу. Однако у неё не было причин общаться с рамешем Ли прекрасно знал, что она презирает химию. Он провёл рукой по лицу, подбирая более верные слова. «Моя коллега по исследованию помогает в расследовании, и она наткнулась на этот пакет. Она хочет убедиться, что вещество настоящее, прежде чем бить тревогу». Рамеш поднял голову в замешательстве, снова нахмурив брови. «Твоя коллега — женщина? И что значит расследование? полицейское что ли?» Слегка поморщившись от его недоверчивого тона, Ли кивнул. Рамеш выпучил глаза и бросил пакет на стол, будто обжёгся им. «Теперь на нём наши отпечатки пальцев». «Расслабься, старик, а то удар хватит. Я же доктор. Помнишь, мне разрешено иметь с ним дело?» «Но не для того, чтобы нюхать или колоться им. А именно это подумает всякие у кого есть хоть какие-то мозги, если увидит, что ты носишь его с собой в таком виде». Ромеж медленно покачал головой, добавляя несколько капель жидкости на блюдце. «Кто она? Это коллега по исследованию. Тоже врач?» Ли колебался, не желая ввязывать Эверли в дело о наркотиках, раз уж Ромеш так плохо отреагировал. Но его друг работал в университете уже много лет и, скорее всего, знал всё о ней и о том, почему большинство её коллег ненавидит её. «Шафран Эверли, ботаник из Северного Крыла», — ответил Ли непринуждённо. «Слышал о ней?» Пальцы Ромеша дрогнули, и он едва не уронил стеклянную пластинку, на которую насыпал маленькую горку белого вещества верли Девушка, которая избавилась от Беркинга?» Имя показалось ей смутно знакомым. «Беркинг — это...» У Ромеша ушло 10 минут, чтобы рассказать всю историю, которая с каждым словом казалась ей всё более невероятной. Яд в бокалах с шампанским, схема хищений, а его коллега пробовала на себе действие опасного растения только так. Действительно, как в самых мрачных романах. Ромеш капнул кислотой на пластинку, а Ли наблюдал, как она шипит, осмысливая услышанную историю. Итак, весь университет считал, что Эверли отомстила Беркингу за то, что он не посчитал её таланты достаточными для продвижения по службе на её факультете. Его уличили в заговоре о финансировании вместе с его сотрудником, предположительно раскрытым Эверли и неким парнем по имени Эштон. Естественно, Поскольку именно Эверли добилась заключения Беркинга в тюрьму, оставив его место открытым для Эстера, новый глава факультета дал ей всё, чего она хотела. Ли сильно сомневался, что всё было именно так. Он знал, как работает машина слухов. Где-то во всём этом было зерно правды, однако Ли предстояло решить, насколько важно ему докопаться до сути. Закончив рассказывать свою версию невероятной истории, рамеш показал Ли результаты, которые он выписал печатными буквами на листке, вырванном из блокнота. Ли удивлённо поднял брови, на что рамеш ответил, что так он маскировал свой почерк. Согласно результатам анализа, белый порошок действительно был искомым наркотиком, а не пустяковой подделкой. «Спасибо, старик. Не переживай, я не дам тебя арестовать» сказал Ли похлопав Рамеша по плечу и забирая пакетик с оставшимся содержимым. То — "Тоже, надеюсь, в следующий раз, когда тебе нужна будет услуга, ли, мне не придётся рисковать работой или свободой". Ли, ухмыляясь, покинул лабораторию на ходу пообещав другу выпить за его помолвку, но ну, с каждой ступенью вниз улыбка его угасала, пока он размышлял над словами Рамеша. Всякий У кого есть хоть какие-то мозги, решил бы, что он употребляет наркотики, если узнают, что он всё же взял пакетик у Люси. Как раз когда он переходил улицу, чтобы вернуться в Северное Крыло, он заметил смутно знакомую фигуру, пересекавшую Гауэр-стрит в сторону внутреннего двора. Перси Эдвардс с котелком на голове, из-под которого торчала его светлая шевелюра. Заинтригованный, Ли поспешил догнать его. «Мистер Эдвардс?» Позвал Ли трусцой побежал по улице. Эдвардс повернулся к нему с восхищенной улыбкой. «А вас оказалось совсем несложно найти, доктор Ли. Я как раз хотел зайти поздороваться», — сказал он. Его гладко выбритое лицо блестело от пота во всё усиливающейся духоте этого утра. Он демонстративно проверил время на своих карманных часах, о липоватых, похожих на те, что предпочитал дед Ли. «Не хотите ли составить мне компанию за обедом?» «Вчера за нашей короткой беседой мне показалось, что ваша профессия должна быть невероятно увлекательной». Обещание провести в елейной компании Эдвардса целый час в представлении Ли не было приятным времяпрепровождением. Однако, напомнив себе, что пытается помочь найти убийцу, он согласился. «Отлично. Расскажите мне о самых захватывающих приключениях в своей практике». Надулся от удовольствия Эдвардс, когда они направились обратно по улице. Чувство вины едва не коснулось сознания Ли, когда он вспомнил, что Эверли ждёт результата теста содержимого пакетика, но он надеялся, что к своему возвращению да будет что-то более существенное, чтобы рассказать ей. Ли провёл руками по лицу, поборов желание зевнуть. Ещё чуть-чуть, и у него лопнет челюсть. Обед с Эдвардсом растянулся почти на два часа с превосходной едой и вином, от которого ему на самом деле следовало отказаться. Хоть и вкусная трапеза не доставила ему удовольствия, и не только потому, что Ли беспокоился, что всякий проходящий мимо в этом переполненном мужском клубе видел, что он обедает с человеком, ошивающимся в голубой комнате с девицами, имеющими пристрастие к белому порошку. Эдвардс был вежлив и излишне формален, продолжая обращаться к нему как к доктору Ли, хотя тот предложил ему перейти на «ты» в надежде быстрее найти взаимопонимание. Удовлетворив свое любопытство рассказами Ли о медицине, Эдвардс принялся разглагольствовать о своих коллекционных вещицах и об Амелии Грэшем. Ли подумал что у него появится хороший повод заговорить о мисс Уильямс, но оказалось, что таким образом Эдвардс приглашал Ли на экскурсию в свое родовое поместье, где хранилась его обширная коллекция антиквариата. Как выяснилось, он только что приобрел одноцилиндровый двигатель Карла Бенца, который Амелия во время их недавней поездки в Сассекс нашла совершенно очаровательным. Карл Бенц Годы жизни с 1844 по 1929. Немецкий инженер, первопроходец в области автомобилестроения. Из его фирмы позже образовался концерн Daimler-Benz AG, ныне известный как Mercedes-Benz Group. Лили бил автомобили. У него самого был один. Милая голубая штучка, которая практически летала в тех редких случаях, когда он садился за руль, но обрекать себя на несколько часов вождения вместе с Эдвардсом, а потом любоваться его пыльными коллекционными экземплярами, не очень-то хотелось, особенно если учесть, что их будет сопровождать Амелия Грэшем. Вчера в голубой комнате она, казалось, едва не уснула, не говоря уже о том, что всякий, кто дружил с Эдвардсом, наверняка был такой же белой вороной. Ли было всё равно, что Амелия недавно обнаружила интерес к антиквариату Эдвардса. Он не стал бы убивать целый день на такую скуку. Его такси очень скоро остановилось у входа на территорию университета, и Ли, сились выйти из полусонного ступора, навалившегося на него после столь сытного обеда, передал оплату водителю и вышел из машины. На другой стороне улицы возвышалась больница во всей своей отвратительной красе. Громада из красного кирпича и белого камня причудливой формы — где каждый входящий гарантированно мог заблудиться. али раздумывал пойти туда, чтобы сделать то, что обещал Эверли, расследовать пропажу наркотиков. Но его и так не было целую вечность, а мысль о прогулке по извилистым больничным коридорам была сейчас крайне неприятна. Ли вошел в северное крыло и поднялся по лестнице так быстро, как только позволял его переполненный желудок. У двери в кабинет он медленно выдохнул, готовясь подвергнуться — четвертованию за столь долгое отсутствие, затем распахнул дверь. Точнее, попытался. Она оказалась заперта. Ли усмехнулся, роясь в кармане пиджака в поисках ключей. Что ж, если Эверли сама отсутствовала, то и его не должно мучить чувство вины. Можно даже немного полежать, переварить услышанное. Убедившись, что ему удалось избежать неодобрительных взглядов своей напарницы, Ли сел за свой стол и запрокинул голову на спинку стула с мягкой обивкой. Но не успел он закрыть глаза, как внимание его привлёк листок бумаги, порхавший под потолком над головой. Ли удивлённо моргнул. К потолку была приколота записка. Он встал на стул, чтобы дотянуться до неё, и увидел, что она прикреплена к штукатурке шляпной булавкой, увенчанной крошечной жемчужиной. Ли фыркнул. «Эверли». Записка была краткой. Слова, написанные резким почерком черными чернилами, звучали нервозно. В полдень пришло сообщение. «Отравление в Литтл Гаддесдене». Сегодня утром были найдены три девушки. Состояние не тяжелое. Я бы сказала, что надеюсь увидеть тебя там, но не рассчитываю на это. Ша Эверли. Бегло изучив расписание поездов, которое Шафран оставила открытым у себя на столе, Ли предположил, что она только должна была добраться туда. Следующий поезд в этом направлении будет только через 40 минут, и это никуда не годилось. Ли собрал свои вещи. На губах его скользнула лёгкая ухмылка. Похоже, ему всё-таки придётся сесть за руль своего маленького быстроходного автомобиля.